Глава 29. Оби-Ван подскочил к Вентрас, приняв удар её клинка на свой меч. Он пытался докричаться до неё, оттесняя назад, но она ничего не соображала. Перескочив через киноби, она приземлилась перед Восом, который упал на колено, выбросив вверх руки и пытаясь оттолкнуть её силой, но он был настолько слаб, что Вентрас отбросила лишь на несколько шагов. Этого вполне хватило киноби, чтобы пнуть её в бедро. Споткнувшись, она перекувернулась и приземлилась лицом к обе Ивану. Неужели ты не чувствуешь? крикнула она с такой искренностью и болью, что Киноби стало её по-настоящему жаль. Вентра, содумыйся. Здесь всё пропитано энергией тёмной стороны, и вост страшно страдает. Вентра, однако, не останавливалась, словно ангел мщения, сосредоточенна лишь на том, чтобы уничтожить тварь, в которую, как ей казалось, превратился вост. На мгновение Киноби задумался, не выглядел ли он так же в глазах тех, кого ему приходилось убивать. Но мысль эту тут же сменила другая: как помешать Вентрос убить того, кого они явились спасти. В сторону зарал Киноби Восу. Тот послушно отступил, прислонившись спиной к стене. "Ты не понимаешь", крикнула Вентрос. "Тебя там не было". Развернувшись, она замахнулась вместо Воса на Киноби. который едва успел отразить удар её зелёного клинка. "Знаешь", сказал он, скользя своим клинком по её клинку, а затем рывком выводя её из равновесия. "Пожалуй, с тобой проще было драться, когда я пытался тебя убить". Вос тяжело дышал. Тело его блестело от пота и крови. С того места, где он стоял, был виден коридор. "К нам гости!" крикнул он. Икиноби действительно услышала лязг металлических ног. Резко уклонившись от удара Оби-вана, Вентрас вновь переключила внимание на Восса. К этому времени её искреннее и ничем не объяснимое недоверие к Воссу не просто тревожило Киноби, но и всё больше раздражало его. Вентрас ради всего святого в галактике, может, всё же отложим это на потом. Призвав силу, он поднял женщину в воздух. И опустил в нескольких метрах дальше по коридору. Уходим. Во время многих их предыдущих встречки Ноби не раз поддразнивал Вентрас, напоминая, что лучше всего ей удаётся бегство. Но на этот раз он на какое-то жуткое мгновение испугался, что она готова пожертвовать ими всеми, если в итоге погибнет Вос. К счастью, её инстинкт самосохранения сработал, и она разочарованно зарычав бросилась бежать. дроиды приближались. Разрядыли кошетели от изогнутых металлических стен, освещая коридор красными отблесками. Киноби тащил безоружного Восса, поддерживая его одной рукой и отбивая клинком выстрелы из бластеров. Внезапно Вентрос резко затормозила, и Восс с Киноби едва не налетели на неё. Долю секунды спустя прямо перед ними рухнул круглый кусок потолка, в центре которого стоял Энакин Скайуокер. Его световой меч был всё ещё включён, а оплавленный край круга светился оранжевым. "Приветствую, мастер Вос", сказал Энакин. "Рад снова вас видеть". "И я тебя, Энакин", ответил Вос, ошаломлённо глядя в дыру, которую тот только что вырезал в потолке. Преследуемые огнём из бластеров, все четверо метнулись в сторону ангара, где их ждало спасение. В дыру свалились дроиды, некоторые из которых приземлились прямо на своих товарищей. преследовавших всю компанию от камеры Воса послышались писклявые возгласы Эй, осторожнее! И ой! Но вскоре дроиды вновь с лязгом пустились в погоню, стреляя на ходу. Джидай и Вентрас ворвались в ангар и взбежали по трапу Банши. Воски 2 не упал в одной из кресел в трюме на шаривой ремне. Уняв дрожь в руках, Киноби начал пристёгивать друга, пока Вентрас запускала двигатель. Ну давай же, пробормотала она себе под нос. А затем выругалась. Они поменяли код для силового поля. Придётся попробовать вычислить его заново. А теперь ещё и ворота закрываются, сказал Энакин. Подняв взгляд, Киноби увидел, что тот прав. Можешь вызвать нас отсюда? спросил он. Пальцы Вентрас забегали по приборной панели. Возможно, ответила она. Но ворота закрываются слишком быстро, а дроиды будут здесь с минута на минуту. Я знаю, где обе панели управления воротами, сказал Восс. Прежде чем Киноби успел ему помешать, раненый джедай уже встал и опускал трап. "Нет!" крикнула Вентрас. Вскочив с пилотского кресла, она спрыгнула в трюм, пытаясь удержать Восса, но Киноби схватил её за руку. Застигнутая врасплох, она вырвала руку, но Восс уже спрыгнул вниз и скрылся из виду. "Ты позволил ему сбежать!" прорычала Вентрас. Ты что, не понимаешь? Он не вернётся. Она занесла кулак, но Энакин перехватил её запястье. "Успокойся, Вентрас", бросил он. "Мы ничего не знаем наверняка. Зато я знаю". Вентрас силой толкнул его в грудь, и Киноби подумал, что там наверняка останется синяк. "Я знаю, что он потерян для нас, и его уже не вернуть". Эм, Вентрас. Энакин показал на иллюминатор. Ворота ангара перестали закрываться, а мгновение спустя начали открываться снова. Проверь приборы, велел Киноби. Поле отключено? Вентрас уже снова сидела в кресле. Мы свободны, с замешательством проговорила она. А вот и воз. Киноби махнул рукой другу, с трудом сдерживая торжество в голосе. Вентрас повернулась к Восу, и на лице её отразились борющиеся друг с другом чувства. Взвизгнули бластерные разряды. Казалось удивительным, что Вอส всё ещё остаётся невредимым. "Уходим, скорее, взлетайте", крикнул Вอส, прыгая на трап. Неуклюже ударившись о его поверхность, он вскрикнул от боли и успел вскарабкаться на борт, когда трап уже поднимался. Вентрас на него даже не взглянула. Всё её внимание было сосредоточено на том, чтобы побыстрее убраться отсюда. Они покинули ангар в то же мгновение, когда закрылся люк, и последние выпущенные дроидами бластерные разряды зацепили корму корабля. Отличная работа, мастер Вос, восторженно проговорил Энакин. Как здорово, что ты вернулся. Кефар сидел с закрытыми глазами, скрепя зубами от боли. Шкет его ран вновь открылось и кровоточило. Пристегнитесь, крикнула им Вентрас. Это ещё не конец. Предупреждение оказалось как раз вовремя. Дуку послал в погоню истребители. Киноби почувствовал духом ещё сильнее, когда осознал, что это 3 истребителя, названные так из-за трёх плоскостей с лёгкими лазерными пушками. Плоскости окружали шар-гироскоп, внутри которого сидел пилот Дроид. Шар тоже был оборудован лазерной пушкой, но побольше. Обходившиеся без живых пилотов 3 истребителя не только управлялись встроенным мозгом Дроида, Но и выпускали снаряды с маленькими дроидами-пильщиками, которые прицеплялись к цели и выводили её из строя. Теперь всё зависело от мастерства Вентрас. Как быстро ты можешь прыгнуть в гиперпространство, спросил Энакин. Не так скоро, ответила Вентрас. Скайуокер, займи место устроенного бластера. Киноби, иди к лазерной пушке. А я? поинтересовалсяボス. Останешься на месте. Вентрас, это глупо. Я знаю этот корабль как желудок кинобе подкатил к горлу. Вентрас резко спикировал промчавшись под одним из троих истребителей, затем взмыло вверх по дуге, оказавшись в опасной близости от ещё одного. Вентрас, что ты делаешь? крикнул Энакин, валяясь в кабину. Угробить нас хочешь? Я пытаюсь сделать как раз обратное, пробормотал Вентрас. Корабль резко повернул влево. Затем снова наклонился. Киноби понял её тактику. Вентрас летела словно сумасшедшая, поскольку именно неразумному поведению дроиды были не в состоянии противостоять, ожидая от противника логичных действий. К примеру, сейчас Вентрас летела прямо на них. "Проклятье, Вентрас, дай я помогу", закричал Вос. Вентрас явно хотела, чтобы тот не притрагивался ни к чему на корабле, но у Киноби появилась идея. Вос Крикнул он, стреляя из лазерной пушки по вражескому кораблю. Следи за пильчиками. Если увидишь их, используй силу, чтобы отправить их обратно к своим кораблям. Ух ты, воскликнул Энакин, когда корабль перевернулся вверх ногами и полетел так дальше. Поехали! зарал Вентрос. Едва один из кораблей дроидов успел выпустить в них лазерный разряд, Киноби увидел знакомую картину. превращающихся в светящиеся полосы звёзд. Они наконец совершили прыжок в гиперпространство. Все облегчённо откинулись на спинки кресел. А теперь, оживлённо проговорил Киноби, отстёгивая ремни на плечах Восса и доставая аптечку. Осмотрим твои раны, Восс. Я в порядке, ответил тот. Нет, не в порядке, возразил Скайуокер. И могу поспорить, Вентрес вовсе не хочет. чтобы ты перепачкал кровью её кресло. Услышав её имя, Вос напрягся, и Киноби припечатал своего бывшего ученика яростным взглядом. Упс, извините, одними губами прошептал Энакин, слишком поздно осознав свою ошибку. В наступившей неловкой тишине Энакин обработал и перевязал раны Воса. Да чего же их много, подумал Киноби. А когда Энакин закончил, шагнул к освобождённому джидаю. Я взял с собой запасной плащ, сказал он. Держи. Вос взял плащ, но покачал головой, когда Оби-Ван попытался ему помочь. Он слегка побледнел, когда грубая коричневая ткань коснулась его израненного тела, но не издал ни звука. Нескольким мгновением Вос, казалось, о чём-то размышлял, а затем встал и медленно поднялся по лесенке в кабину, плотно сжав кубы. Киноби и Энакин неловко переглянулись. До кабины было достаточно недалеко, чтобы они могли всё слышать. Чего сказать по правде, Киноби хотелось меньше всего. "Вентрас", тихо сказал Восс. "Я вовсе не хотел", он не договорил. Киноби думал, что на этом всё и закончится, но Восс попробовал снова. "Я думал, ты наверняка поймёшь меня. Ты же знаешь Дуку". Мне уж-то ты подумала, будто я хоть на минуту оставался без наблюдения. Я вовсе не хотел причинить тебе боль. Просто играл свою роль. Мы никаких мы больше нет. Голос Вентрас был полон яда, но Киноби ощутил в нём с трудом скрываемую боль и горечь. Квинлан Восс, которого я знала, мёртв. Киноби почувствовал, какую рану нанесли его другу эти слова. "Прошу тебя", начал Восс. "Держись от меня подальше, или я убью тебя". Даже Энакин вздрогнул, услышав её. Мгновение спустя Восс с трудом спустился по лесенке и упал в кресло. Вид у него был такой, будто на его израненное плечо обрушилась боль всей галактики. Трое джедаев неловко молчали. Энакин и Киноби не могли делать вид, будто ничего не слышали. Хотя Воса явно расстроили резкие слова Вентрас, в конечном счёте, ожидаем не полагалось иметь никаких привязанностей. Киноби надеялся, что достаточно скоро его друг будет благодарен Вентрас за то, что Тани стало продолжать невозможное. Но даже при всём при этом ему хотелось найти слова утешения, и он удивился, когда его опередил Энакин. Она ещё передумает, мягко сказал Скайуокер. Мы точно знаем, К нам вернулся настоящий ты. Да, кивнул Киноби. Скоро она осознает правду. Вос посмотрел на них полными тоски глазами, а затем закрыл руками лицо. Путь домой был долгим.